Глава 33. Пракс. Амас сидел, подавшись к нему всем телом. От присутствия этого великана комната словно уменьшилась. Запахом алкоголя и табака от него веяло, как жаром от огня. Зато лицо было ласковым, как никогда. «Не знаю, что делать», — говорил Пракс. «Просто не знаю. Все это моя вина. Никола просто... Она совсем потеряла себя и так сердилась». Я просыпался, смотрел на нее и видел, что она в ловушке. И понимал, что Мэй предстоит расти рядом с ней, вот такой. И стараться заслужить мамину любовь, когда Никола только и думала, как бы отсюда вырваться. Вот я и решил, что это лучший вариант. Понимаешь, когда она заговорила об уходе, я был готов. А Мэй, когда мне пришлось сказать Мэй, что... Пракс уронил голову и закачался взад-вперед, закрыв лицо ладонями. «Опять поплохело, док?» «Нет, я в норме. Не окажись я плохим отцом, она бы сейчас была здесь». Это «Ты про жену или про малышку?» «Мне нет дела до Николы. Если бы я не оставил Мэй. Если бы побежал за ней сразу, как объявили тревогу. Если бы не задержался в куполе. И чего ради? Из-за растений!» Они все равно погибли. У меня оставалось одно, но я и его потерял. А я мог бы успеть туда, нашел бы ее, я бы... Ты же знаешь, что ее уже не было, когда началась заваруха. Пракс покачал головой. Он не желал принимать оправданий. А теперь у меня появился шанс, я выбрался. Достал немного денег и сглупил. Для нее это был последний шанс, а я сглупил. Да... — Вижу, тебе это в новинку, док. Она заслуживала лучшего отца. Она была такой хорошей... Такой хорошей девочкой. Тут Амос впервые коснулся его. Широкая ладонь обхватила плечо отключиться до лопатки и заставила Пракса распрямиться. Глаза у Амоса не просто покраснели. Белки были расчерчены красными прожилками, как мрамор. В горячем дыхании били все ароматы, о каких мечтает усталый моряк, ненадолго отпущенный на берег. Но голос звучал ровно и трезво. «У нее отличный папка, дог. Тебе не плевать, а это уже много». Пракс сглотнул. Он устал быть сильным, устал лелеять надежду, проявлять решимость и готовиться к худшему. Он больше не хотел оставаться самим собой, он вообще никем не хотел быть. Рука Амоса удерживала его, как причальный зажим, не давая уплыть в темноту. Он только и хотел, чтобы его отпустили. — Ее нет, — сказал Пракс. Это представлялось достойным предлогом и объяснением. — Они забрали ее у меня, я не знаю, кто они, и не могу ее вернуть, и ничего не понимаю. — Еще не все потеряно, — Пракс кивнул, не потому что утешился, а потому что знал. В таких случаях положено кивать. — Мне никогда ее не найти. — Ошибаешься. Дверь прогудела и сдвинулась, пропустив Холдена. Пракс не сразу понял, что изменилось, но что-то явно случилось, что-то с ним произошло. Лицо, одежда остались теми же, но... Пракс почему-то вспомнил лекцию по метаморфозу. — Привет, — сказал Холден. — Все гладко? — мало потряхивает, — признался Амос. Пракс видел в его лице отражение собственного смятения. Оба уловили превращение, и оба не понимали, в чем дело. — Никак, Кэп, тебя напоили? — Нет, — сказал Холден. — Я имел в виду, напиться был бы недурно, дурно, — сказал Амос. — Просто мне не так представлялось... — Меня не напоили, — перебил Холден, — а уволили. — Только тебя или всех нас? — Всех. — Ага, — сказал Амос и, поразмыслив, минуту дернул плечом. «Ну что ж...» «Мне нужно поговорить с Наоми, но она сбрасывает мои вызовы. Ты не мог бы ее поискать?» Амос поджал губы, словно укусил лимон. «Я не собираюсь устраивать ссору», — объяснил Холден. «Просто мы нехорошо расстались. Это я виноват и хочу загладить вину». «Насколько я знаю, она торчит в баре, о котором нам в прошлый раз говорила Сэм. Голубой цветочек? Ну ты уж сам разбирайся, а я тут ни при чем». — Ясное дело, — заверил Холден. — Спасибо. Он уже собирался выйти, но остановился в дверях, словно только теперь очнулся. — А что потряхивает? — спросил он. — Ты сказал, потряхивает. — Док хотел нанять частных сыщиков с Луны для поиска в дочке. Не вышло, и он вроде как расстроен. Холден нахмурился. Пракс почувствовал, как от шеи к лицу приливает краска. — Вроде бы мы ищем малышку. С некоторым недоумением сказал Холден. Док этого не понял. А, -а, а Холден повернулся к Праксу: Мы ищем твою дочь, никого больше нанимать не нужно. Я не смогу вам заплатить, возразил Пракс. Все мои счета остались в системе Ганемеда, и даже если сохранились, я не имею к ним доступа. У меня ничего нет, кроме того, что дают мне люди. Может, я сумею набрать около тысячи долларов он? «Этого хватит?» «Нет», — сказал Холден. «Такие деньги не покроют и недельного расхода воздуха, а воде уж не говорю. Придется этим заняться». Он склонил голову к плечу, словно вслушиваясь в звучащие для него одного слова. «Я уже связался с бывшей женой», — сказал Пракс, «и с родителями. Не знаю, к каким людям еще обратиться». «Может, ко всем?» — предложил Холден. «Я Джеймс Холден», — говорил капитан на широком экране в пилотской кабине Рассенанта. «Я обращаюсь к вам за помощью». Четыре месяца назад, за несколько часов до атаки на Ганимеде, из группы дневного пребывания похитили маленькую девочку, страдающую опасным для жизни врожденным заболеванием. В последовавшем хаосе Алекс остановил запись. Пракс хотел сесть прямо, но кресло второго пилота провернулось под ним на шарнирах, и он остался лежать. «Не знаю», — протянул Алекс. «На зеленом фоне у него такие мучнистый оттенок, как тебе кажется?» Пракс прищурился, подумал и кивнул. «Дело даже не в цвете», — сказал он. «Может, если притемнить?» «Попробую», — отозвался пилот, постукивая пальцем по экрану. «Обычно этими делами занималась Наоми. Связь и записи не сказать, чтобы моя первая любовь. Но мы справимся. Если вот так...» «Лучше», — одобрил Холден. «Я Джеймс Холден, и я обращаюсь к вам за помощью. Четыре месяца назад...» Речь Холдена, вещавшего в камеру на ручном терминале Амоса, занимала в презентации меньше минуты. На остальное Амос с Праксом потратили целый час. Алекс предложил воспользоваться более мощным оборудованием Россинанта. После этого программа сложилась быстро. Вначале Пракс вставил свое обращение к Николе и родителям. Остальное записали с помощью Алекса сведения о состоянии Мэй, кадры со Стрикландом и таинственной женщиной, уносящими девочку из детской группы, снимки из секретной лаборатории, дополненные крупным планом с нитями протомолекулы, снимки с Мэй, играющей в парке, и короткое видео с ее последнего дня рождения, где она вся вымазалась глазурью от праздничного пирога. Праксу странно было видеть самого себя. Он не в первый раз снимался, но человек на экране оказался более худым, чем он ожидал, и значительно старше. Голос оказался выше, чем звучал в его ушах, и более уверенным. Проксидик Мэнг, собиравшийся обратиться в эфире ко всему миру, был иным, нежели он сам, хотя и похожим. Но если это поможет найти Мэй, пусть останется так. Он превратится в кого угодно, лишь бы ее вернуть. Алекс провел пальцем по панели управления, подгоняя кадры смой к речи Холдена. Счет для пожертвований пришлось открыть через кредитный союз в поясе. Он оказывал услуги временным некоммерческим организациям, и больше им делать было нечего. Ну вот, сказал Алекс, все, что мог, поправил. Итак, хорошо, ответил Пракс. Что теперь с этим делать? Алекс поднял голову. Вид у него был усталый, но и взволнованный. — Нажать «Отправить», но предварительный просмотр. — Никакого предварительного, док, властей это не касается. Это даже не бизнес, черт возьми. Просто мы, маленькие обезьянки, стараемся вытащить хвосты из огня. — О, — сказал Пракс, — правда? — Полетаешь подольше с нашим капитаном, привыкнешь. Но ну, хочешь сделать это сам? Подумай. Пракс приподнялся на локти. О чем думать? — Хочешь ли отправлять это дело? «Если оно сработает, как мы надеемся, ты привлечешь к себе внимание. И не всегда такое, какого хотелось бы. Я к тому, что разбитое яйцо обратно не соберешь». Несколько секунд Пракс думал. Экран ровно светился. «Это Мэй», — сказал Пракс. «Ну что ж». Алекс придвинул к нему панель связи. «Хочешь сам нажать кнопку?» «А что с ней будет? То есть, куда мы отправляем эту запись?» «Просто в эфир», — ответил Алекс. «Может, ее подхватит какая-нибудь местная станция в поясе. Увидят капитана, просмотрят и передадут дальше». «Еще. Что еще?» «Нашего зайца мы не вставили, но хватит и нитей в стеклянном ящике. Мы вроде как напоминаем, что протомолекула еще здесь. Это будет основательная бомба». «Ты думаешь, это к лучшему?» «В прошлый раз, когда мы сделали что-то в этом роде, началась война. — припомнил Алекс. — Вряд ли это было к лучшему, но так или иначе это их расшевелит. Пракс пожал плечами и вдавил кнопку. — Торпеда пошла! — хихикнул пилот. Пракс спал под сиренаду воздухоочистителей. Амас снова ушел, оставив записку, чтобы Пракс его не ждал. Гравитация вращения чуть менялась, или Праксу это мерещилось. При таком большом диаметре, как у колец Тихо, эффект Кориолиса не должен был причинять неудобств, тем более лежащему без движения в темной комнате. И все же он чувствовал себя некомфортно. Никак не забывалось, что его раскручивают, что только инерция прижимает к тонкому матрасу его тела, стремящееся улететь в пустоту. На Рассенанте ему почти всегда удавалось внушить себе, что под ним надежная масса спутника. Пракс подумал, что дело не в источнике притяжения а в том, как его истолковать. Сознание медленно по спирали уходило вниз. В пути от него отрывались куски, словно от метеора, сгорающего в атмосфере. Пракса тяготила чувство благодарности. Отчасти к Холдену, отчасти к Амасу, Ко всей команде Рассенанта. В полудреме он снова перенесся на Ганимед. Голодный он бродил по ледяным коридорам в уверенности что где-то рядом затаился один из его соевых ростков, зараженный протомолекулой и жаждущей месте. В перевернутой логике сновидения он в то же время был на и искал работу. Но все, кому он посылал резюме, качали головами и отказывали, требуя каких-то непонятных научных степеней и рекомендаций. Единственное, что помогало перенести происходящее, глубоко затаившееся, но прочное, как костяк сознания, что все это не наяву, что он спит, опроснувшись окажется в безопасности. И разбудил его сочный запах мяса. Веки запеклись, он плакал во сне, и слезы, высохнув, оставили соленую корочку. Шумел и плескался душ. Пракс натянул спортивный костюм и в который раз удивился, откуда на спине куртки надпись «Тахи». На столе ждал завтрак — бифштек с яйцом, четыре тортильи и черный кофе. Натуральная еда стоила целое состояние. Увидев две тарелки, Пракс придвинул одну к себе и стал есть. Все это, возможно, обошлось в десятую часть денег, полученных от Николы. Зато на вкус было изумительным. Амос выскочил из душа, обернув бёдра полотенцем. С правой стороны на животе у него виднелся выпуклый белый шрам оттянувший пупок от центра, а над сердцем красовалась весьма реалистическая татуировка курчавой красавицы с продолговатыми, как миндалины, глазами. Пракс заметил подпись под рисунком, но постеснялся разглядывать. «Привет, док!» — поздоровался Амос. «Лучше выглядишь?» «Немного отдохнул», — сказал Пракс вслед механику, который ушел в свою спальню и закрыл дверь. На следующих словах Пракс повысил голос. «Я хотел тебя поблагодарить!» Прошлой ночью я совсем упал духом, и даже если вы не сумеете найти Мэй... — Почему это не сумеем? — раздался приглушенный дверью голос Амоса. — Ты что, док, меня не уважаешь? — Нет, — спохватился Пракс, — нет, что ты. Я только хотел сказать, как много делаете вы и капитан, какая это огромная, — показался ухмыляющийся Амос. Куртка спортивного костюма скрыла и шрам, и татуировку, будто их и не бывало. «Да понял я, понял, просто подкалываю. Как тебе, бифштекс? Я все гадаю, где они держат коров?» «Да что то это же на питательном растворе растят. Видно по расположению мышечных волокон. Смотри, как лежат слои. Так даже легче получить хорошее мраморное мясо, чем отрезая от туши». «Да что ты говоришь?» – удивился Амос, устраиваясь за стол напротив. «Я и не знал». «И рыба при микрогравитации становится более питательной», продолжал Пракс с набитым ртом. «Жирность возрастает. Никто не знает почему, хотя есть несколько интересных работ на эту тему. Предполагается, что дело не в самом притяжении, а в постоянном течении, которое приходится создавать, чтобы рыба плыла в насыщенной кислородом воде и не задыхалась». Амос, оторвав кусок тортильи, макнул его в желток. — Что, у вас дома за столом вот об этом и говорили? — Да, в основном, — моргнул Пракс. — А что? — А у вас о чем говорили? Амос захихикал. Он был в прекрасном настроении, плечи расслаблены и челюсти не так стиснуты, как накануне. Праксу вспомнился вчерашний разговор с капитаном. — Тебя напоили? — Ищу как, — подтвердил Амос. — Но это еще не самое лучшее. — Да ну! — О, это обалденно прекрасно, но нет ничего прекраснее, чем получить работу на следующий день после того, как тебе дали пинка под зад. Пракс совсем запутался. Амос достал из кармана терминал, дважды щелкнул по экрану и пододвинул по столу к Праксу. На экране в красной секретной рамке светилось название кредитного союза, в котором Алекс прошлой ночью открыл счет. Увидев сумму, Пракс выпучил глаза. — Это не... — Росе этого хватит на месяц полета, а ведь прошло всего семь часов, — сказал Амос. — Теперь тебе по карману, команда, док. — Я не знаю. — Правда? — Мало того. — Просмотри входящие сообщения. Капитан разок устроил большой плюх, но что он в сравнении с тобой, детка? Все несчастья Ганимеда вдруг обрели лицо. Ее лицо. Пракс достал свой терминал. На приложенный к презентации почтовый адрес пришло более 500 видеосообщений и тысячи текстовых. Он начал просматривать. Незнакомые мужчины и женщины, многие в слезах, молились за него, гневались вместе с ним, предлагали поддержку. Астер, сидеющий гривой черных волос, кричал на таком плотном мату, что Пракс почти не различал слов. Понял только, что человек берется кого-то убить. Через полчаса у Пракса мозги сплавились. Женщина с Цереры рассказала ему, что лишилась дочери при разводе и что посылает ему все деньги, отложенные на покупку жевательного табака. Группа пищевиков с Луны пустила шапку по кругу и прислала месячное жалование Пракса в бытность его ботаникам. Старик-марсианин с шоколадной кожей и сахарной пудрой волос серьезно взглянул в камеру и через половину солнечной системы заверил, что он с Праксом. Следующее сообщение поначалу не сулило ничего нового. Мужчина в кадре казался очень старым. За 80, если не 90. На голове еще сохранился венчик седых волос, лицо было изрезано ущельями морщин. но внимание Пракса привлек его взгляд. Он выражал колебания. «Доктор Мэнк», — заговорил мужчина с мягким акцентом, напомнившим Праксу записи голоса его собственного деда. «Мне очень жаль, что вы и ваша семья пострадали. Страдаете!» Мужчина облизнул губы. «Видео, которое вы сняли с камеры наблюдения. Кажется, я знаю этого человека. Только зовут его не доктор Стрикленд.